Студия «Медиакнига» представляет Василий Сахаров «Это наш мир» читает актер Александр Воронов Глава 1 Империя Оствор, и р а н и я 1 марта 1409 года Особенный день в моей жизни Сегодня я снова стал отцом Моя любимая женщина, ведьма Утири, родила сына. Мы назвали его Эрик, в честь одного из предков п о л е н и Ройхо, и в честь дедушки-ведьмы, великого воина в бесчисленной веренице паладинов богини Каманио. По этой причине сегодня я собирался как можно дольше побыть с любимой. Хотел поделиться с ней своими силами и понаблюдать за суетой ж р и ц ы столичного храма у л и р а й к а н ы которые вились вокруг новорожденного. Не просто еще одного ребенка, пусть даже из старого рода потомственных воинов и чародеев, а первого мальчика, которого родила лами от союза с человеком. Моя позиция в этом вопросе ясна и понятна. По поводу их интереса к новорожденному я немного переживал и, разумеется, не собирался давать жрицам полной свободы. Однако рядом с утири Я пробовал всего 20 минут, и вместо дома в данный момент нахожусь на одном из островов архипелага Гиринар. Если быть более точным, на островке Керания, самом западном форпосте империи. Я стою между двумя Анха, императором Марком и его предком Элиром. Император мой Сизерен, повелитель огромнейшего государства и миллионов людей. Элир мой учитель и наставник, полубог, которого в нашем государстве уже ввели в официальный пантеон богов. Мы стоим на вершине горы и наблюдаем за тем, как в небольшую бухту входит эльфийский корабль, который внешне напоминает земную каравеллу. Холодный ветер пытается проникнуть под плащи и бьет в лицо. Но нас это не смущает. Мы продолжаем оставаться на месте и ждем гостей. лично мне крайне неприятных. Вот только разговаривать с ними придется». Анха молчат. Пару дней назад, как это часто случается в последнее время, они крепко повздорили. Причина прежняя — возрождение богини Кама-Нио. Однако, к счастью, их споры и дрязги остаются внутрисемейным делом и никак не сказываются на жизни государства. По крайней мере, пока. А поскольку я знаю Сюзерена и Учителя, может быть, даже лучше, чем они сами себя знают, то уверен, что вскоре родичи снова помирятся, и мне не п р и д ё т с я стоять между ними, подобно миротворцу. Впрочем, перехожу к делам. На островке Рания, где на вершине горы расположена одноименная мощная крепость с телепортом, нас занесло не просто так. Кто отслеживал историю нашего мира, тот знает первопричины наших проблем. Основная одна — война богов. Если коротко, давным-давно, десятки тысяч лет назад, главная покровительница нашего мира Кама-Нио, еще будучи обычной жрицей, против своего желания стала наложницей бога Марая. Потом убила его и сама стала богиней. Под ее покровительством находились десятки миров, и наш среди них, как родина богини — занимал ключевую позицию. А затем Марай переродился, взял себе имя «Неназываемый податель всех благ» и развязал против к а м а н и е в о й н у У каждого были союзники, другие боги и богини. Битвы кипели как в дольнем мире, так и в подвластных богам реальностях. А закончилась эта война обоюдной смертью основных зачинщиков. В финальной схватке погибли оба. Марай и Каманио. Насчет Бога не в курсе, возможно, он подстраховался и когда-нибудь снова возродится. А вот наша милостивая и милосердная богиня, паладином которой, между прочим, мне пришлось стать, еще оживет. Да и как иначе? Она вроде бы как умерла, но ее душа с нами и спит в древнем артефакте. Чтобы ее оживить, от нас требовалось дать этой душе подходящий сосуд, обеспечить переход из хранилища в тело и напитать чистой, незамутненной силой без примесей. У нас вроде бы все готово. Сосуды, тела, есть. Условия созданы. Силы хватает. Одних только квинтов из запасников демона Клорха более чем достаточно, разумеется, если пропускать эту энергию через магические фильтры-преобразователи. Дело за малым. разбудить спящую душу богини и тем самым инициировать процесс воскрешения. Однако она просыпаться не желала, молитвы жриц эффекта не давали. Следовательно, необходимы иные методы, более радикальные. И тогда Элир Анхо, не без моей помощи, нашел подходящий вариант. Для пробуждения богини необходимо использовать яйцо истинного дракона. По нашим сведениям, Такое можно отыскать на материке Кафорта, где краснокожие манкари добивали расу души Хималаев. Поэтому мы стали готовиться к походу через океан и новой войне. Но все пришлось отложить. Вторжение из иных миров поломало наши планы, и экспедиция к материку Кафорта не состоялась. Кстати, насчет вторжения. Гибель неназываемого Икама-Нио разорвала связи дольнего мира и реальности. В некоторых мирах это был мелкий сбой, а где-то связь оборвалась на годы. Больше всех пострадали миры, в которых находились основные храмы погибших богов. Наш среди них, можно сказать, на первом месте. И в этом разрыве, как водится, два момента – плохой и хороший. Плохой – жрецы союзников Кама-Нио не могли общаться со своими богами и утратили часть силы, а воины и последователи нашей богини из Дольнего мира, кто не погиб в битвах, лишились нашей поддержки и не имели возможности отступить в реальность и усилить нашу оборону. Хороший – наш мир лакомый кусок для тех богов, которые не участвовали в войне между Кама-Нио и Неназываемым, Они хотели бы его захватить, но были вынуждены ждать, когда восстановится связь с Дольним миром. Конечно, нам, жителям реальности, хотелось бы оттянуть этот момент и выиграть время на решение собственных проблем, у с м и р е н и е недобитых сторонников неназываемого и с о з д а н и е военной коалиции, которая даст возможным агрессорам отпор. Однако это зависело не от нас и наших желаний. Связь с Дольним миром восстановилась в тот день, когда и л и р уничтожил демона Клорха, и мы замирились с к о р о л е в с т в о Массир. Вторжение началось сразу, словно завоеватели знали, в какой момент они смогут открыть порталы между мирами и перебросить к нам свои войска. Однако, к счастью, сначала под удар попала не империя, а ее противники. В наш мир т о р г с а н е к и й Энги светоносный. До недавнего времени я знать не знал, кто это такой, даже не слышал о н е м Но зато об этом боге, крайне амбициозном и относительно молодом, знали наши жрецы, и, конечно же, Илир а н х о Они рассказали, что Энги в войне неназываемого и Камни не участвовал. Хитрец, он наблюдал за схваткой со стороны, учился на чужих ошибках, торговал с обеими сторонами конфликта, иногда предоставлял наемников и ресурсы, копил силы и строил планы. А когда представился в удобный момент, начал экспансию. Сейчас под его властью несколько миров и не менее двадцати огромных армий, три из которых вторглись в наш мир. Одна высадилась на материке Лесокрай и атаковала эльфов Дари, а еще две ведут бои против Манкари на Кафорте. Без сомнения, это только начало. За передовыми армиями, если п о н а д о б и т с я последуют другие. И в конце концов, воины Энги доберутся до нас, попытаются подчинить и обратить в свою веру всех, кого только возможно, а остальных уничтожат. Такова стандартная практика завоевателей. Да, все это печально и оптимизма не внушает. В будущем, Нас ожидают новые войны и кровавые битвы, но хуже всего другое. Когда восстановилась связь между Дольним миром и реальностью, жрецы имперских культов, верные последователи богов, которые в минувшей войне сверхсуществ выступили на стороне Кама-Нио, обратились к своим покровителям и попросили о помощи. Они молили Самура-пахаря, а з г а т а с т а р о г о Верша-моряка, Ярина-воина, Бойру-целительницу, и л а и н у о х о т н и ц у не оставить людей в беде. И что же боги? Никто из них, как быстро выяснилось, не собирался присылать армии для нашей защиты. Слишком сильно они пострадали в войне, и теперь сами хотели бы получить помощь от людей, ибо их владения в дольнем мире находятся под атакой жадных до чужого добра мелких божеств, и собравшихся в охотничьи стаи демонов. Им бы свои проблемы разгрести, удержать позиции и сохранить владение. Так что мы предоставлены сами себе. Возможно, еще придет помощь от паладинов из ближнего круга Камнио, кто не погиб. Каждый из них по силе примерно равен и л и р у а н х о И это поможет нам сдержать захватчиков. Вот только никто пока не откликнулся. Учитель звал своих товарищей, а в ответ тишина. То ли все погибли, то ли паладины посчитали, что после смерти владычицы они получили свободу и больше никому не обязаны служить, то ли заблокированы в мирах и доменах павшей богини, где до сих пор не восстановилась связь с другими реальностями. Как бы там ни было, Факт остается фактом. Они молчат. Сами по себе в этот момент в с п о м н и л и с слова из песни чеченского певца Тимура Муцураева. «Они ушли, они ушли в иные вечные пространства, и за пределами земли приобретают постоянство». «Ага, так и у нас. Все ушли». А мы остались и будем стоять на своем до тех пор, пока не погибнем или пока не оживет богиня. Хотя им мало возродиться. Каманио еще придется войти в полную силу, а на это могут потребоваться десятки лет, которых у нас может и не быть. И снова печальный прогноз. Однако хватит печали. На самом деле шансы на отражение вражеской агрессии есть. Пока армии Энги уничтожали непокорных и разрушали чужие храмы, империя Оскверов и союзные нам северные Нанхасы наконец-то получили долгожданную передышку. За нами три материка – Иранга, Анвер и Мистер. Наиболее ценным для империи является Иранга, и нашим противником здесь были республиканцы. Крови они оствером попортили много, и Восточный фронт, который сдерживал их натиск, безвозвратно поглотил огромное количество жизней и ресурсов. Но теперь все изменилось. Республика в а с л а й стала королевством и признала главенство императора Марка Анхо. А две другие республики, Кауш и Коцка, обезлюдили и готовы стать провинциями нашей империи. На материке Анвер против нас воевала теократия Шаер-Каш, которую поддерживали степные племена. Теократа нет, погиб, а степники стали нашими союзниками. Там все спокойно и тихо. А вот на Мистере пришлось повозиться, и проблема окончательно не решена. а с р и р основной противник на этом материке, вышел из войны, вернул все занятые территории и готов выплачивать контрибуцию. За Асиром последовали Цегет и Арзум. Условия мира стандартные. Возврат территории денежной выплаты в компенсацию нанесенного ущерба, к слову, контрибуции, щадящие и растянутые на годы. Зато уперся последний противник — Асилк. Это королевство готово сражаться до последнего солдата, лишь бы не признавать поражение. И хотя боевые действия на этом направлении затихли, Мир до сих пор не з а к л ю ч е н и асилки считаются нашими врагами. Идиоты. Неужели они не осознают, что остались против империи один на один? Наверняка все прекрасно понимают, что считают, что ради мира мы готовы пойти на уступки. А зря. Великий герцог Туир-Каэс готов нанести добивающий удар и уничтожить а с и л к Он ждёт команду императора. а Марк по неизвестной мне причине медлит. Видимо, у нашего государя есть какой-то план, которым он не желает делиться даже со мной, начальником имперской тайной стражи. Ну и ладно. Я свою работу делаю, и моя совесть чиста. Если поступит приказ, управление ФИР, внешняя разведка, и отряда управления ГЕР, силовая поддержка, зачистят королевскую династию Асилка за несколько часов. Уверен, мы сможем. Сейчас в этом королевстве самые лучшие наши агенты и убийцы, которых могут поддержать вампиры из клана Тейк. А кроме того, есть и Лир Анха и его воины. Они тоже способны решить проблему без продолжения войны и кровопролитных сражений на поле боя. Ни к чему. Людей надо беречь. Особенно с учетом грядущих войн, против армии Энги. Что же касательно самой империи, как я уже отметил, мы получили передышку. За минувшие 7 месяцев, с момента прекращения войны с Ассиром, сделано многое, и жизнь стала налаживаться. Казна наполнилась золотом. Затихли мечтающие о независимости феодалы. Решена продовольственная проблема в отдаленных провинциях, и крестьянские восстания утихли сами по себе. Ведётся борьба с коррупционерами, и тайная стража к а л е н ы м железом выжигает самые наглые сообщества взяточников, воров и расхитителей. Армейские полки и гвардия пополнили свои штаты, восстановились и были разделены на восемь армий, из которых четыре на Иранге, одна на Анвере и три на Мистере. Присмирели магические ордена. Торгово-промышленная палата и жрецы. Так что вроде бы все неплохо. Затишье. Но люди, которые управляли государством, и я среди них, сходились во мнении, что это затишье перед бурей. Неизвестно, как долго мы сможем оставаться в формальном нейтралитете, однако новой войны, которая будет еще более жестокой, чем предыдущие, нам не избежать. Если Энги нацелился на наш мир, Он от своего намерения не отступится. Это в с е же бог, и его амбиции непомерны. Тем временем, пока я размышляла о нашем будущем и п о д б и в а л итоги, эльфийская каравелла вошла в бухту, встала на якорь и спустила на воду шлюпку. В ней шесть гребцов и два пассажира. Наверное, это именно те, ради кого мы бросили все свои дела и отправились на окраину империи. Я покосился на Марка, и он сказал. Встретим длинноухих на пляже. Не хочу ждать, когда они поднимутся наверх. Император первым направился к узкой тропе, которая петляла по склону и выходила на пляж. И Лир двинулся за потомком. Я следом. Несложно догадаться, что мы собирались встретиться с эльфами. с теми самыми подлыми мерзавцами из королевства Майдин, которые в минувшем году сначала просили о помощи в борьбе против своих сородичей, а потом предали нас и атаковали экспедиционный корпус генерала Фара с тыла. Имперские войны были на чеку, а генерал Юлий Фар – один из лучших полководцев нашего времени. Поэтому обошлось без больших потерь, и экспедиционный корпус покинул лесокрай непобежденным. Однако очередной урок предательства, который продемонстрировали эльфы, мы запомнили и забывать его не собирались. Эльфы думали, что Фингалиери, их бог и покровитель, прислушается к голосу жрецов и паладинов Рейнов, а затем простит тех, кто переметнулся к неназываемому. После чего все грехи будут списаны, жизнь начнется с чистого листа, и они снова станут молиться старому богу, к о т о р ы е прикроет народ Дари от любых врагов. И Фингалиери простил. В этом они оказались правы. Вот только защитить их он не смог. Как и наши боги, имперские покровители и заступники, в минувшей войне Фингалиери понес невосполнимые потери и сильно ослаб. Хотя попытку помочь своим созданиям он все-таки сделал. Фингалиери обратился к Самуру Пахарю и Ярину Воину. Они дали указания своим жрецам, а затем служители культа обратились непосредственно к Элиру и Марку. Нет, жрецы не просили посылать на защиту эльфов новый экспедиционный корпус. Они передавали пожелания богов, что характерно не в о л ю или приказ, а именно пожелания, о заключении мира с народом Дари и переговорах, которые состоятся в определенном месте и в определенное время. Император ы полубог могли пойти на принцип и не обратить на эту просьбу внимания. Но зачем портить отношения с теми, кто сильнее тебя, даже если они далеко, и ты можешь не опасаться их гнева? По этой причине просьбу богов уважили. Эльфы сообщили, где и когда произойдет встреча. И вот мы здесь. На берегу находились гвардейцы императора из Черной Свиты, э л и т н ы е офицерской роты, которой я некогда служил. Кое-кто из закованных в броню воинов был мне знаком. Однако обмениваться приветствиями не время, и я прошел мимо. Шлюпка ткнулась в прибрежный песок. Грибцы остались на месте, а пассажиры направились к нам. Впереди высокий эльф в зеленом костюме, в серебристом плаще и красном берете из оружия только широкий кинжал. За ним молоденький юноша, таком же наряде, но без оружия и с красивым деревянным сундучком в руках. Мы замерли. Марк впереди и Лира я слева и справа на полшага позади императора. Стоим молча, ждем гостей. И когда они приближаются, происходит то, чего никто из нас не ожидал. Посланцы народа Дари остановились в трех шагах, упали на колени и склонили головы. Раньше я пересекался с эльфами, и те, кого встречал на своем жизненном пути, не вызывали у меня доброго отношения. с п и с и в ы е ублюдки, которые презирали людей, вот кто они такие. А тут эльфы падают на колени. Не под принуждением, а по собственной воле. Хотя, если еще раз обдумать ситуацию, что им еще оставалось? За спиной смерть и удержать свои королевства они не смогут. Обижать можно только к хуманам, к людям, к тем, кого они считают отбросами и вторым сортом. Прошла минута. Эльфы ждали, что скажет Марк, и он произнес. «Встаньте!» Посланцы поднялись. На коленях мокрота и прилипший серый песок. Они не пытались привести себя в порядок и выглядели довольно жалко. «Дозволяю вам говорить». Снова произнес император. Старший эльф сделал полшага вперед, коротко кивнул и представился. «Меня зовут Никаас ван Борисен, и я полномочный посол м а й д е н с к о г о короля Эйнура I. Кажется, именно ты вел переговоры о переброске имперского экспедиционного корпуса в ваши земли», — уточнил Марк. «Да, ваше величество». Он кивнул и, заметив на лице императора недовольную гримасу, поспешно добавил. «Я давний сторонник Союза Людей Дари, за что и поплатился. Когда предатели обманули короля Эйнура и п р и л ь с т и л и его пустыми обещаниями, меня схватили и заточили в темницу. Там я провел год, и меня выпустили на свободу всего два месяца назад». «Допустим, ты не лжешь». Император усмехнулся и посмотрел на юношу. «А это кто?» Юноша, который не опускал сундучок, резко встряхнул головой. Берет упал на песок, и по плечам эльфа, точнее эльфы, рассыпались красивые волосы цвета спелой ржи. «Обана! Девушка!» «Позвольте представить вам...» Посол снова кивнул... и, указывая в сторону девушки, левой ладонью встал полубоком. «Принцессу Аронию!» «И что она здесь делает?» Смерив принцессу оценивающим взглядом, поинтересовался император. «Она хранительница фамильной сокровищницы и сопровождает наш подарок вашему народу». «Это настолько важный и ценный подарок, что его сопровождает лично принцесса? Так и есть, ваше величество. Дозвольте нам вручить его. Стоп, — оборвал посла императора. Сначала о д е л е Чего вы хотите? Посол тяжело вздохнул, собрался и объяснил ситуацию, как она виделась с его стороны. Они близки к поражению. Из пяти королевств л е с а к р а я только е с н и р и Майден — все еще сохраняли способность сопротивляться. Врагов слишком много, и это превосходные войны, которые способны вести любой вид боя от штурма городов и полевых сражений до военных действий в лесах и горной местности. Яснир вот-вот капитулирует, а Майден еще удерживает несколько провинций вдоль океана и протянет пару месяцев. Вряд ли больше. Финглеери помочь не может. союзников нет. Король Эйнур признает себя виновным по отношению к империи и не рассчитывает на снисхождение. Он просит об одном — выделить территорию и продовольствие для беглецов из Майдена. В основном это женщины и дети, небольшое количество тяжелораненых у вечных воинов и жрецы. Общее количество беженцев вряд ли превысит 400 тысяч эльфов. В случае, если император Марк окажет народу Дари помощь, сокровища королевства Майден будут переданы в его казну, а все спасенные эльфы поклянутся ему в верности и будут готовы сражаться против захватчиков из армии Энги. Сам эльфийский король покидать лесокрай не собирался. Беглецов возглавит один из его наследников, а Эйнур готовился к героической смерти на родной земле. Что сказать? Условия превосходные, и на месте императора я бы согласился. Однако я не на его месте. И зная Марка, я отметил, что его прищуренный взгляд не сулит эльфам ничего хорошего. Неужели он, несмотря на всю выгоду от предложения, откажет послу? Он, может, упрется, ь и ничем его не прошибешь. В этом он очень сильно похож на моего учителя и своего великого предка. кстати на что великий предок. Я посмотрел на полубога. И Лир себя не выпячивал и был в образе одного из советников императора. Пока еще он не произнес ни единого слова и, казалось, не слушал посла. Его взгляд был прикован к сундучку. Явно там находилось нечто крайне интересное, для него точно. Как бы родственники опять не поспорили, — подумал я, — приготовился к тому, что снова придется встать между ними. Однако обошлось. Когда посол замолчал, Марк открыл рот, дабы высказать ему все, что он думает про эльфов, и не успел. — Что в сундуке? — выступая вперед, спросил полубог и сбросил маскировку. л е ч и н а советника дымкой сползла с Элира, и посол его узнал. Наверняка он был в курсе, кто перед ним... И я отметил, что его колени задрожали. Эльф был напуган настолько, что едва снова не упал на колени. В этот раз не от уважения и признания покорности, а от страха. — Что в сундуке? — повторил Элир. — Яйцо истинного дракона выдавил из себя Нику. «Открой — Открой! — приказал полубог принцессе и ткнул пальцем в сундук. В голосе учителя была такая мощь, противостоять которой невозможно, и а р а н и я поспешно подчинилась. Она открыла сундук, и в нем обнаружилось то, ради чего и л и р собирался воевать с Манкари, яйцо истинного дракона, которое способно инициировать пробуждение Каманио. и л и р приблизился к принцессе, поднял серый примерно 40 сантиметров д и а м е т р е продолговатый каменный шар, с м о т р е л с я в него и удовлетворенно кивнул. «Подойдет!» В один момент все изменилось. В начале встречи решающее слово оставалось за императором, в конце — за Элиром. Полубог принимает дар эльфов, и теперь Марк не может им отказать. Уложив яйцо обратно в сундучок, Элир левой рукой прижал его к телу, открыл свой личный телепорт, и перед тем, как он нас покинул, посмотрел на потомка и сказал, «Сделай, что они просят. Встретимся через час в столице». и л и р шагнул в телепорт и исчез. Марк тоже не задержался. Сквозь зубы он процедил послу. «Я помогу вам, и вы получите все, что необходимо». Слово императора. Переговоры будет вести г е р ц о к р о й х у Марк резко повернулся и направился обратно к тропе. Он сказал свое слово и посчитал, что этого достаточно. А разгребать ситуацию оставил меня. Не в первый раз такое проделывает. И наверняка не в последний. Гвардейцы Черной Свиты аккуратно взяли императора в кольцо и покинули пляж. А на прибрежной полосе появились бойцы тайной стражи, которых я прихватил с собой. Посол смотрел на меня, и в его взгляде был немой вопрос. Все произошло слишком быстро, и он растерялся. Это хорошо. Значит, будет проще с ним разговаривать. — Кто я такой? Знаете? — задал я послу вопрос. — Конечно. — он кивнул. Урквар т р о й х у герцог империи и начальник тайной стражи. В таком случае расшаркиваться не станем. Время дорого. Следуйте за мной. Я кивнул в сторону ближайшей скалы, за которой мы спрячемся от ветра и соленых морских брызг. После чего двинулся в указанном направлении, а посол и принцесса последовали за мной. Может быть, они ожидали чего-то иного. Например, Большого светского приема или хотя бы приглашения в крепость Кирания. Но я решил их не баловать. «Ни к чему это».